Глава шестая, в которой терпение покидает меня окончательно и бесповоротно. Не знаю, что конкретно от меня ожидал александр Сергеевна, смывшись из парка вместе с Вадимом, и в чем был ее план, но уверен, определенных действий точно ожидала. Наверное, предполагалось, я, вылупив глаза, куда-то побегу. Собственно говоря, решил женщину не разочаровывать и действительно побежал в гостиницу. Поднялся в свой номер по ходу движения, пожелав приятной ночи администратору. Сегодня, к сожалению, работала не Тамара, а то бы у меня еще и ночное чаепитие случилось. Кудряшка теперь на работу приносила неизменно кулечек с конфетами. При возможности мы обязательно хотя бы разочек чашечку индийского со слоном непременно выпивали. Переоделся и отправился в душу потрепал себе нервы с наличием и одновременным отсутствием горячей воды. Именно так. Вода как бы была, но ее как бы не было, потому что она то появлялась, то пропадала в течение короткого прижитка времени, который я провел в душевой. С периодичностью в доли секунды. Горячо-холодно, горячо-холодно. Да я твою мать. Вот так можно описать процесс купания в условиях гостиницы «Восход». Потом вернулся в номер, снял одежду и завалился спать, мысленно пожелав всем провалиться к черту. Рухнул сверху одеяло, вытянул ноги, закрыл глаза и моментально вырубился. Что интересно, спал на удивление хорошо, можно даже сказать отлично. Ничего не снилось, никто не беспокоил. С постели скачил, как огурчик с зеленой жопкой, по будильнику, бодрый и отдохнувший. Казалось бы, вот сейчас точно не самый подходящий момент, чтобы расслабляться, но я и не расслаблялся. Я просто забил. Просто положа руку на сердце, устал переживать, париться, бегать, как хомячок в колесе. Все равно толку от этих движений никакого. Проблемы в полном объеме остаются на месте. Может, в этом и прикол? Может, мне реально надо выдохнуть? Утром встал с постели и резво поскакал в сторону душевой. Умылся, собрался, а потом в приподнятом настроении отправился на завод. И снова, казалось бы, схренали в приподнятом. Все вокруг рушится, а я весело и задорно, семимильными шагами, топаю в сторону еще больших проблем. Надо бы наоборот, драть волосы во всех местах и посыпать голову пеплом. Надо бы, но не хочу потому что внезапно в нашу с Максимом Сергеевичем светлую голову пришла не менее светлая мысль, даже несколько мыслей. Это было похоже на диалог с самим собой. александр Сергеевна в сговоре с Белобрысом, да и хрен с ними, это проблема Белобрысова, остается только ему посочувствовать. Комарова, как мы выяснили, союзник очень полезный, но крайне непредсказуемый и опасный. Вот пусть Вадимка ходит и оглядывается, или сидит и оглядывается. Ходить в ближайшее время он, наверное, не рискнет, а то вдруг мы с ним на узкой тропинке снова встретимся. Кроме того, основываясь на личном опыте и на тех воспоминаниях Максима Сергеевича, которые у меня уже имелись, Комарова у нас особо крайне непредсказуемая. Что у нее в голове, знает, наверное, только Господь Бог, и то не факт. Думаю, он тоже иногда смотрит на данные особые, думает, она нормальная. Александра Сергеевна кого угодно собьет с понтолыку. В самом начале этой занимательной истории я бы однозначно и несомненно решил после того, что произошло в парке, Комарова реально спелась с белобрысом. За моей спиной мутила мутки с врагом, но это в самом начале. Когда об Александре Сергеевне я еще не имел своего, именно своего мнения. А вот сейчас не факт. Совсем не факт. Нет, Вадим-то как раз, может, с ней спелся. Может, даже реально верит, что они сотрудничают. Либо просто имеет схожие цели. Либо, что он, молодец такой, завербовал очередную дуру. Не знаю, какие именно были причины у Вадика в отношении союза с Комаровой. Хотя, опять же, его попытка сказать мне некую информацию скорее свидетельствует о том, что Белобрысый Комаровой точно не друг. Да и Комарова ему совсем не подруга. Друзей дубинами по затылку не лупят. Скорее, Вадим — это сторож. А то, что Комарова ему вычитывала, тут и ведерников мог присочинить. Да и Комаровой не привыкать вышестоящим товарищам иметь мозг. Это я на своем примере знаю. Ну что ж, еще раз могу посочувствовать Вадиму. У Комаровой цель одна, своя. Интересы у нее одни, свои. Единственный человек, с которым она реально может сотрудничать, она сама. Все. Видимо, реально Ершов научил ее не верить никому, не открывать спину никому, а еще класть большой болт на всех. Поэтому, как ни странно, я реально был спокоен. Да, Александра Сергеевна вела у меня из-под человека, с которым разговор по душам принес бы пользу. Мне, естественно. Лично мне мою личную пользу. Это хреново. Еще более хреново, что Комарова даже не стала сильно напрягаться, дабы придать своему поступку хоть какой-то оправданности. Я хрен его знает. Изобразили бы схватку, что ли, пару капель крови на траве. Александра Сергеевна, распластавшаяся там же. Ну, хоть какие-то приличия надо было соблюсти. Вот это меня злило, конечно. Сам факт. Она даже не пытается, как в начале нашего знакомства, изобразить хоть что-то. Ее пренебрежение меня, как вполне себе нормального человека, бесит. Ранит в сердце, можно сказать. Но интересно даже посмотреть, что будет дальше. И вообще, так-то, на секундочку, через два дня прибудет кубинская делегация. Поэтому вопрос о близости и сложности взаимоотношений Комаровой с Вадимом можно пока что отложить в сторону. Да, я рассчитывал тряхнуть Белобрысова на предмет информации. Любой. Но сейчас гораздо важнее, чтобы Фидель Кастро, дай бог ему здоровья, уехал таким же живым, каким приехал. Пока шел к заводу, начал размышлять. А я решил именно пройтись, несмотря на то, что машина стояла возле крыльца гостиницы. Меня волновала возможность участия в операции по устранению Кастро кого-то другого. То есть вообще сама вероятность наличия запасного киллера. Я-то основной, это понятно. Интересно, решили ли мои хозя автоамериканские хозяева перестраховаться, или доверие к моей персоне безгранично Итак, пройдемся по всем, кто в последнее время был связан со мной и Вадимом. Мы, можно сказать, основной штат. На данный момент имеет один официальный, назовем это так, исполнитель заказа, «Я» белобрысы для американских хозяев слишком ценен в роли вербовщика. На свою смазливую рожу Вадим очень даже успешно ловит баб. Тех, которые выполняют для него различную работу. Найти хорошего вербовщика, особенно в Советском Союзе, вообще непросто. Тут объявление не повесишь, в мессенджеры рекламу не кинешь по причине отсутствия и мессенджеров, и рекламы. Соответственно, как исполнитель Вадим исключается. Он ценен совершенно другим. Далее. Лилечка. Она лишь связной. То есть на прямой контакт со мной выйти никто не может. Это понятно. А вот любовница и актриса подходят в данном случае идеально. Отличный вариант. Никаких подозрений. Нужные сведения ей опять же приносит Вадим который, чисто теоретически, не должен знать, куда, к какому объекту поступают эти сведения. Но он, как уже стало понятно, знает. В любом случае, естественно, никто не отправит Лилечку убивать Фиделя Кастро. Это глупо, маловероятно и очень сомневаюсь, что осуществимо. Лилечка, конечно, женщина красивая. Может, она бы смогла подобраться к Фиделю близко, но... Можно не продолжать. Все и так понятно. Филатова со своим верным рыцарем Ведерниковым исключается по определению, уровень не тот, и умственный, и физический, и социальный. Хотя в истории семьи Маслова мы еще поковыряемся, там эта парочка точно отметилась, и отметилась конкретно, но ковыряться будем чуть позже, после отъезда делегации. Очень надеюсь, что отъедет она в полном составе и в направлении Кубы, а не в направлении того света. Калинин. Ну, нет, он, скорее всего, тоже замешан в истории со смертью инженера, не более. Володю однозначно придется хорошо тряхнуть. А вот теперь самое сладкое — Александра Сергеевна. Она оказалась в конце этого списка, хотя вообще-то должна быть в начале, но я оставил Комарову на десерт, как самое вкусное блюдо. Может ли она стать еще одним исполнителем? Тем, кого мои хозяева оставили про запас. Может, конечно. У Александра сергеевны для этого есть все. Физические возможности, смекалка, навыки, вбитые дедом. Но от рук внучки Ершова смерть команданта не будет иметь тех последствий, которые принесет убийство, совершенное сотрудником Комитета государственной безопасности. И тогда смысл немного потеряется. Ну, грохнут они Федели, и что? Куб уже давно существует как остро свободы, причем не первый год. Найдется новый лидер, какой-нибудь молодой, горячий, похожий на Че Гевару. Тут даже наоборот, если Кастро убьет внучка предателя, станет понятно, откуда ноги растут, из-за бугра. Ровно как если его убьют максимально тихо и незаметно. Естественно, виновными признают врагов буржуев. не ЦРУшникам нужна шумиха. Им необходимо вбить клин между СССР и Кубой, то есть им нужен я. Поэтому, если в рядах комитета не затесался еще один нелегал, можно немного успокоиться на предмет наличия второго потенциального убийцы. А я думаю, что вряд ли где-то поблизости имеется еще один спящий шпион. Все-таки нелегалы — это не грибы, которые после дождя скопом лезут из травы. Легалы надо подготовить, внедрить, дождаться нужного момента. Максиму Сергеевичу, точнее Максимилиану, очень сильно повезло с легендой. Просто фантастически. И это скорее исключение из правил. В общем, если следовать законам логики, то конкурентов в нелегком деле умершения кубинского лидера у меня нет. По крайней мере, очевидно. Эта мысль показалась мне еще более приятной, чем крепкий сон, которым я сегодня себя сам порадовал. Поэтому через проходную то полдовольный как слон. Просто это хоть немного облегчало задачу. Сделать так, чтобы я не убил Фиделя легче, чем сделать так, чтобы его не убил кто-нибудь другой. «Смотрю, вы сегодня в отличном настроении. Немного удивительно, ожидалось совсем другое». Услышав за своей спиной знакомый голос, я даже сбился с шага. Просто такой наглости, конечно, признаюсь честно, не ожидал. Был уверен, комаров исчезнет, уйдет в подполье, придумает причину, по которой сможет не явиться на завод, элементарно возьмет больничный, но нет. Я обернулся и встретился глазами с Александрой Сергеевной, которая, кстати, тоже весьма неплохо выглядела. «Потрясающе!» — вырвалось у меня против поля. «Думайте, — Комарова небрежно певал, — причем, в принципе, мне тоже по душе сегодняшний день. Проснулась, а за окном, знаете ли, птички поют, солнышко светит. Просто удивительная, прекрасная картина». Я остановился и чуть сдвинулся в сторону. Мимо активно двигались сотрудники завода. Совершенно не хотелось привлекать их измученные взгляды потому что поток людей был достаточно плотный, и останется я на дороге, гражданам пришлось бы обходить меня и Сергеевну. Она, конечно, тоже замерла рядом, беспардонно уставившись на меня. — Что вы, Максим Сергеевич, ничего не спрашиваете? Разве нет никаких вопросов у вас? — начала Комарова елейным голосом. Ну, — Но не стерва, а! Да я как-то думал, если бы вы хотели что-то объяснить, то, наверное, еще вчера пришли бы в гостиницу, а не тянули до утра. Дорога к моему месту жительства вам, Александра Сергеевна, хорошо известна. Я решил, раз это охреневшая в конец особо начала разговор в таком тоне, в ответ она получит то же самое. Если изначально хотел обсудить все спокойно, нормально, то сейчас меня снова начала бесить ее наглость и самоуверенность. Хотя, скажу честно, я вообще думал, она не появится. Но не дура ведь. Комарова по-любому понимает, как только я вернулся обратно в парк и не нашел там никого, сразу сопоставил все факты. Сообразил, каким это чудесным способом исчез Вадик. Мне, в принципе, даже ведерников был для такого вывода не нужен. И я представлял дальнейшее развитие событий следующим образом — Сейчас Комарова, естественно, постарается на глаза не попадаться. Но я ее один хрен разыщу и тряхну за шиворот. Сам. А тут эта девица просто в наглую приструячила на работу. Как будто так и надо. Вы знаете, решила не беспокоить вас ночью. Подумывала, мое внезапное появление в гостиничном номере может создать неловкую ситуацию. Я уставился на Александру Сергеевну, пытаясь сообразить, О чем вообще идет речь? Что конкретно она считает неловкой ситуацией Застать меня в постели с другой женщиной? Или, к примеру, пришла в гостиницу, а я как раз точу на нее нож? Потому что желание прибить эту дамочку с каждым днем становится все крепче. У нее какое-то раздвоение личности. То она вполне нормальный человек, можно даже сказать, партнер. Но потом вдруг просыпается вот эта сука, которую я сейчас наблюдаю. И главное это при том, что она собственноручно отпустила Вадика. По сути, кинула меня. Вы знаете, Александра Сергеевна, кажется, мы с вами давно перешли на тот уровень общения, когда условности точно выглядят глупо. Если только внезапно вы не превратились из вполне себе умной женщины в дуру. У Комаровой взгляд моментально стал колючим. Сравнение точно не пришлось и по душе. — Нет уж, Максим Сергеевич, я сошла лишним являться к вам ночью. Это, между прочим, неприлично. Да и потом зачем? Чтобы на орате поссориться? Вы же редко слышите доводы разума. Комарова высказала это ледяным тоном, в соединении с которым на полюсе показалось бы жарко. Так, я понял, если кто-то один из нас сейчас не успокоится и не поведет себя как взрослый адекватный человек, Мы опять посрёмся. А это вообще не к месту. Вот прям совсем. Что у нас за новая полька-бабочка в общении? Я искренне считал, мы пришли к взаимопониманию. Мне казалось, можно рассчитывать на доверие, в конце концов. С моей стороны только откровенная честность. Я признался о том, что да лучше даже мысленно не произносить. А с вашей стороны? И это при том, что у нас была договорённость. Вы понимаете, о чём я? — взаимопомощь, поддержка и стремление к глуполучному разрешению обеих ситуаций, и вашей, и моей. — Кстати, Александра Сергеевна, вы мое это заблуждение, будто договоренность состоялась, поддержали. Черт знает, с целью. Может, вашей левой ноге так захотелось? — Я уж и не знаю, чем руководствуетесь. Но, знаете что? Я наклонился ближе к Комаровой, совсем близко. Мы и так маячили у всех на виду, стоим, светимся, как бельмо на глазу, даже при том, что отодвинулись в сторону. Многие из сотрудников косились на нас многозначительно, особенно если учесть слухи, гулявшие по заводу в последнее время. Причина этих взглядов вполне понятна. Наверное, думают разборки личного характера, но лучше пусть сплетничают об этом, все не о настоящем положении вещей. «Я культурный человек, Александра Сергеевна, не приучен посылать женщин грубо, хотя очень хочется. Не могу отказать себе в удовольствии, поэтому скажу так. Сейчас я пойду на хрен а вы быстро-быстро за мной!» Комарова подняла одну бровь, но промолчала. «Может, ее никогда не посылали таким образом, не знаю. А может, ее вообще никогда не посылали. В этом и проблема». — Усекли, — продолжил я, — мне поперек горла стоят ваши дебильные игры. Мне поперек горла стоите вы, ваш дед, ваша великая тайна. Но мы договорились, ясно? Договор — это ответственность. Поэтому жду вас в кабинете, где надеюсь услышать подробности вчерашнего волшебного исчезновения Вадика. Я развернулся и направился к зданию управления. Про себя подумал, если Комарова сейчас что-нибудь исполнит, например, все-таки сбежит, найду ее, а потом урою к чертовой матери.